Глава 20. Совет Геры Крепость Геры сильно изменилась со времен Джалемана. Она стала больше, поглотив часть Магна Макрак Цивитас и горы Короны Геры за ними. На западе она доходила до водопада Геры. Естественная красота его пенистого потока была окружена искусной архитектурой. Там где когда-то вода с грохотом текла по крутому ущелью, теперь она была заключена в канал из мрамора. Скользкие камни сменились высокими статуями, а небольшой бассейн неправильной формы квадратным озером, окаймленным бронзой. Скалы были уничтожены, а их место заняли статуи и святыни. Город тоже стал другим. На горном Маккраге равнинная земля была в цене, Подобно народу-завоевателю, то, что Магна Макрак Цивитас потерял из-за вторжения крепости Геры, он забрал у океана Фарамис. Набережная полоса была более чем на милю дальше, чем десять тысяч лет назад, а за ее краем океан оказался наполнен плавучими поселениями. И крепость, и город потеряли многое из того, что помнил Желеман из-за капризов войны. Пока он спал, в ультрамар вторгались множество раз, а Макрак, как столичный мир, снова и снова подвергался нападениям. Тираниды, орки и прислужники хаоса оставили свой след. Величественные триумфальные арки Великого Крестового Похода исчезли, взорванные в той или иной войне, а их место заняли памятники поменьше. История неумолимо наступала а планировка улиц сопротивлялась изменениям, но каждое нападение сметало с лица земли еще одну часть прошлого, разрушая его по частям. Бледные тени в камне вытеснили старую славу. Были элементы, которые сохранились, например, библиотека Птолемея или храм исправления. Другие достопримечательности несколько раз перестраивались. Еще осталась площадь присутствия, просторная площадка наподобие углубленной ступенчатой пирамиды на широкой насыпи крепости Геры. Стены отодвинулись от площади, оставив ее на некотором расстоянии от края, где раньше она утыкалась в рукотворные скалы. Ближайшая к городу сторона, когда-то открытая, теперь была окружена безликим зданием арсенала. Залы в восточной части, где в течение короткого периода времени заседал Примарх Сангвини, заменяя императора, были давно снесены. Но площадь осталась, и именно на этой знакомой земле Рабау Джалиман и решил приземлиться. Ночь была ветреная и сырая. На террасах площади находились все ультрадесантники Макрага вместе с сотнями сановников со многих миров ультрамара и планет за его пределами. Люди дрожали от пронзительных порывов ветра, которые поднимали церемониальные одежды и кусали тела холодом. Космические десантники стояли, как статуи, а по их броне стекал дождь. Развивались влажные знамена. Эмблемы скрывались во тьме. Из города сквозь ливень доносился праздничный фейерверк, и сияли поисковые лучи, освещая ночь великолепными красками и превращая ливень в падающие драгоценности. Сквозь бурю доносились обрывки боевой музыки. Все глаза смотрели в небо. Грозовые вспышки освещали облака изнутри. Грохнул гром. Еще одна молния ударила в самые высокие шпили крепости. Подземные двигатели завыли, поглощая неожиданную энергию. Люди нервно поглядывали вверх, Напылающие жаром стержни, сквозь ветер доносил сорев приземляющегося корабля, то затухая, то исчезая в грохоте маккрага. Внезапно из под проливного дождя появился корабль примарха, боевой громовой ястреб, украшенный золотой чеканкой и нарисованными батальными сценами. Под ним зажглись прожекторы, и корабль рухнул в лужу собственного сияния в центре площади присутствия. Громко затрубил Горн. Киберхерувимы с серебряными инструментами и знаменами вылетели из туннелей. Были подхвачены ветром, но выровнялись и полетели над громовым ястребом, где изо всех сил пытались удержаться на месте, возвещая о прибытии примарха. Лорд Желиман, Лорд Желиман, повелитель Ультрамара! Верховный лорд, командующий Империума! Сын Императора! Имперский регент! Милорд Робаут Желиман. Дверь открылась и вышел Примарх. С ним были пять адептус кустодес, две высокопоставленные сестры Безмолвия, десять победоносных гвардейцев, капитан Сикарий, капитан Вентрис и затерянные в тени стольких могучих воинов шесть его самых важных гражданских помощников и высокий космодесантник Примарис. Последним вышел человек-жрец в простых одеждах. Он был настолько тощим, что, казалось, мог провалиться в стыке на тротуаре площади. Примарх остановился и обратился к своим людям. «Я вернулся», — сказал он. Марней Калгар вышел по мокрому ковру навстречу своему господину. Пустые ауры сестер Безмолвия тяготили его душу, но он не обращал на это внимания. За ним маршировали космические десантники несущие знамена всех десяти рот ультрадесантников. Андрон Ней во главе них гордо нес главное знамя Ордена. Желиман остановился. Колгар опустился на колени и склонил голову. «Господин!» — сказал он, перекрикивая поднимающийся ветер. «Мы рады приветствовать вас дома!» «Встаньте, лорд-защитник!» — сказал Желиман. Колгар поднял голову. На нем не было шлема. Струи дождя бежали по серым волосам и огибали бионический глаз. Колгар поднялся, и они с Желиманом пожали руки в огромных перчатках. Желиман смотрел на магистра ордена с искренней отцовской любовью. — Мы можем лишь извиниться за такую ситуацию, — сказал Колгар. — А я могу лишь извиниться за свое опоздание, — ответил Желеман. Я хотел встретиться с вами так быстро, как только мог. Он поднял голову. Не бойтесь бури, это очищающий дождь, и я люблю Макрак в любую погоду. Он вновь взглянул на Калгара. Ультрамар в опасности, и у нас много работы. Надеюсь, ты знаешь большинство из тех, кто пришел со мной. Оставшиеся — это командующие Белас и Афония из «Сестер Безмолвия». Обе женщины поклонились. Их собранные на затылке волосы рассыпались под дождем, а струйки воды стекали по бритым головам. Примарх указал на женщину и мужчину в серой форме. Двое главных историторов флота «Примус» — Ясилия Сулеймания Девен Мудир и их сопровождающие. Они коллеги Фабиана Гельфрена. Надеюсь, он в порядке? Он сейчас работает, господин, в библиотеках Магнама Крага Цивитас. Он вернулся со мной с Вигилуса более или менее целым. Он приносит извинения за то, что его здесь нет, чтобы приветствовать вас. Он говорит, что у него очень много работы». «Это похоже на него. Я рад слышать, что он цел», — сказал Желиман. Затем он указал на человека в керасе и высоком шлеме. «Это Лутиан Ксил, Хелиарх Руссенеона, представитель лорда, командующего Астромилитару в Совете Экстерры который присутствует на нашем совете от их имени. И, наконец, стратархис трибун Актуарий, Молдавар Калкуан. Он возглавляет делегацию Адептус Кустодес. «Стоять рядом с тем, кто лично служил императору, великая честь», – поклонился Калгар. «Я служу всегда, вне имперского дворца или внутри него», – сказал трибун, отвечая на невысказанное оскорбление. Голос через вокс-передатчик звучал недружелюбно. «Это капитан Децим Феликс. Мой канетабыли советник». Примарх указал на высокого космодесантника Примарис. Он носил значки капитана ультрадесантников, хотя закраины наплечников еще были выкрашены в цвета прошлой роты. Это был не первый раз, когда Желеман игнорировал принципы своего кодекса Астартес. Колгар мало об этом думал. Он считал, что примарх мог делать все, что ему заблагорассудится. Наконец, Желиман указал на священника. — А это милитант-апостол Матье, также служащий в Совете Экстерра от адептус министорум. Он недавно на этой должности, после смерти прошлого человека, — объяснил Желиман. Он пришел, чтобы посмотреть свое новое место. — Магистр ордена, — сказал священник. Он сморгнул дождь уголками глаз и улыбнулся. «Да пребудет с тобой благословение императора!» «Милитант-апостол!» — ответил Калгар. Калгару было любопытно, что желиман позволил жрецу сопровождать его. Судя по всему, примарх держал своего первого милитанта-апостола как можно дальше от себя. Как бы он к ней ни не относился, примарх осознал силу адептус министорум вскоре после своего пробуждения и должность милитанта-апостола была признанием их влияния, но принятие примарха не зашло дальше этого. Он с самого начала не доверял экклезиархии. «Как идет война на Вигилусе?» — спросил Желеман у Колгара. «Она идет. Пока не очень видно, чтобы она подошла к концу. Боюсь, что только я улажу дела на Ультрамаре. Я должен буду вернуться». «Вы стольким жертвуете для этого совета. Я благодарен». «Вы зовете, я повинуюсь». «На кону судьба ультрамара, господин», — ответил Калгар. «Вигилус может немного подождать». «Зал готов?» — спросил Желиман. «Да, господин, мы ждем только вас. Ваши покои также обустроены, если вы хотите для начала отдохнуть». «Собрание важнее, отдых может подождать». «Я не могу позволить себе надолго покинуть флот». Механизмы завизжали сквозь бурю. На площадь приземлились другие громовые ястребы и вышли все военные лорды Желимана. «Прибыли остальные», — сказал примарх. «Мы готовы. Начнем». Стратегиум Ультима был недостаточно велик, чтобы вместить всех делегатов. Поэтому собрание было организовано в зале Макселуса, названном в честь двадцать первого магистра ордена ультрадесантников. Холодный и сырой запах улицы исходил от собравшейся толпы политиков и воинов. Огромные обогреватели, свисающие из сарок, изо всех сил старались согреть людей, но им удавалось лишь поднять туман, который полз по каменной кладке. Высокая статуя Макселла в конце зала смотрела сурово, хотя и доброжелательно. Он был известен своей мудростью. Один только император знал, что бы он сделал, застанет возвращение Желимана и перемены, которые произошли с Империумом. Макселлус жил примерно между смертью и возрождением Желимана, И 31-е и 41-е тысячелетия были ему незнакомы. Желиману было предоставлено почетное место. Массивный бронзовый стул, как раз подходящий примарху по росту, был взят из музейных хранилищ глубоко под крепостью Геры и предоставлен для использования после десяти тысяч лет ожидания. Хотя Калгар видел примарха в стазисе и поэтому давно осознавал, насколько он велик физически, артефакты примарха всегда каким-то образом казались больше, чем существо, для которого они были сделаны, и как будто создавались для титана из древних времен. Все они были священными реликвиями, почитаемыми последующими поколениями ультрадесантников. Ультрадесантники не молились своему примарху и не почитали его религиозно, по крайней мере открыто. Они не верили в божественность ни императора, ни его сына. Но, тем не менее, аура святости окружала вещи Желимана, и у многих магистров Ордена была привычка медитировать в хранилищах музеев, ища вдохновения в вещах, которые знали прикосновение их генетического отца. Для примарха Трон был просто еще одним предметом мебели, возвращенной собственностью, как и ультрамар. Он даже не думал об этом. Даже сейчас, когда он вернулся, Его небрежное отношение к этим древним реликвиям, хотя они и принадлежали ему, что-то оскорбляло в Калгаре. Это была нелепая реакция, и Калгал решительно ей сопротивлялся. В зале присутствовали высшие эшелоны имперской командной структуры Ультрамара, в которую входили высшее руководство ультрадесантников, магистры орденов воющих грифонов, новодесантники, орденов Генезиса и Авроры, а также первый капитан сынов Арара и третьего капитана-мортификаторов. Еще там была Инквизиция и другие, еще более секретные организации. Судя по литографии, на мероприятии также присутствовали магистры орденов Серебряных Орлов и Освободителей. Пришли новости о том, что белые шрамы уже в пути. Элементы двадцати четырех других орденов либо задерживались, либо уже были в Ультрамаре. Эти меньшие силы имели разную численность, от одного отряда до роты, и они избирали еще восемь капитанов из своего числа, чтобы они говорили от их имени на совете. Рыцарские дома Ультрамара также были широко представлены здесь, как и его миры-кузницы, присутствовал тут и старший офицерский состав флота и астромилитарум. Желеман привел с собой множество групп из флота «Примус», включая глав различных орденов «Примарис», основанных на Раукосе, а также трех сопровождавших его руководителей групп, у каждого из которых были свои представители и советники. Молдавар Калкуан сидел по левую руку от Желемана, Колгар по правую. Военачальники заняли первые три ряда мест вокруг стола совета. Всего их было несколько сотен. Такое же разнообразное собрание, хотя и не такое грандиозное, как на Триумфе Раукоса. На остальных местах находились дипломаты, выступающие от имени правительства десятков миров Сегментума Ультима и Великого Ультрамара. Посередине стоял стол размером с человека, недостаточно длинный, чтобы вместить всех. Во многом это было символично поскольку в комнате было слишком много людей, чтобы кто-то один мог им воспользоваться. Желиман прямо приказал не использовать гололиты или другие устройства для проецирования данных. Вместо этого стол был завален древними фолиантами, картами и договорами, символами обязательств, которые многие из присутствующих высокопоставленных лиц считали давно устаревшими. Колгар думал что Желиман не желал отвлекаться. С другой стороны, он допускал, что его генетический отец хотел гарантировать, что будет единственным источником знаний в комнате. С тех пор, как Рабау Джелиман вернулся из смерти, он показал свою власть таким образом, о котором Калгар никогда раньше по-настоящему не задумывался. Будучи магистром ордена ультрадесантников, Калгар не был чужд бремени власти. И время от времени нуждался в применении принуждения и уловок, чтобы обеспечить бесперебойное управление королевством. Но это больше не было его царством, и он чувствовал небольшое разочарование из-за того, что Рабау Тужлеману пришлось использовать такие уловки, что Примарх казался таким самодержавным. Естественно, Колгар тоже был самодержцем, второстепенным императором во всем кроме имени. Он применял это, хотя это было для него бременем, и он надеялся на лучшее от примарха. Хотя в своей гениальности Робао преуспел во всем, о чем мог только подумать Калгар, в других отношениях он был очень далек от идеализированной фигуры, которую он представлял себе всю свою жизнь. Самодержавие было естественным порядком человеческого общества. Был лидер, были те, кто следовал за ним. Так было всегда. Империум был основан на сохранении этой естественной иерархии. Таким образом, разочарование было вызвано не тем фактом, что Желеман был способен на такое поведение и, казалось, совершенно спокойно относился к нему, а тем, что ему необходимо было защищать свое право на власть. Колгар много раз прокручивал в голове вероятное пробуждение примарха, прежде чем Желеман вернулся к ним по-настоящему. Это было снисходительное принятие желаемого за действительное, даже исполнение мечты. Но кто не мечтал о спасителе в трудную минуту? Марней Колгар, которого миллиарды людей считали героем, нуждался в собственных кумирах, в которых можно было бы поверить. Он придумал свою версию чудесного возвращения Желемана и был уверен, что каждый магистр ордена ультрадесантников, начиная с первого, тоже так делал. Он и не представлял, как все будет на самом деле. Он не предвидел сопротивления правлению Примарха. Он наивно ожидал, что Примарх сможет преодолеть застой имперского правительства. Примарх вернется, и все люди встанут в ряд, и беспрекословно подчиняться ему, и пойдут вместе, чтобы завоевать галактику и уничтожат старого врага и изгонят ксеносов. Это работало не так просто. Были разногласия, были разные интерпретации указов примарха, иногда умышленные, были неверия и подозрения. Возрождение Желемана вызвало огромную радость среди населения но не среди лидеров, которые рисковали потерять свое влияние из-за его правления. Колгар во многом полагался на гражданских лидеров ультрамара и за его пределами. Рабауту желиману это не понадобится. Так что разочарование пришло не от того, что желиман был знаком с лицемерием, принуждением, запугиванием и угрозами, а от того факта, что ему самому пришлось их использовать. Колгар верил в своего примарха больше, чем когда-либо. Видеть, как он живет и дышит, было удивительно. Морней никогда не думал испытать такое чувство, будучи космическим десантником. Это в некоторой степени возродило в нем человечность. Но действия людей перед возвращением примарха означали, что он меньше, чем когда-либо верил в своих собратьев. Недальновидность и эгоизм человечества – вызывали у него отвращение. Желиман встал, прервав размышления Калгара. «Мои лорды, мои генералы, мои соотечественники», сказал примарх, «соратники имперцы, товарищи войны многих миров, я приветствую вас сегодня на этом конклаве в самом сердце ультрамара». Голос Желимана разлетался по залу. Каждому мужчине и каждой из на собрании казалось, что примарк говорил с ними лично. Желеман привлекал внимание, как никто другой. Его слова не вызывали разногласий. Он был напористым и сильным, но при этом казался воплощением разума. Марней Калгар был одним из самых могущественных людей во всем империуме. И все же трепет охватил его, когда он представил время, когда восемнадцать таких существ путешествовали по звездам. Нахождение в помещении, где присутствовало более одного примарха, должно быть ошеломляло. — Я вызвал вас сюда, чтобы обсудить очищение ультрамара от сил моего брата, — сказал примарх. — Первый этап крестового похода Индомитус завершен. Скоро наступит второй. Но сейчас я приду к вам на помощь. Когда я уйду, это царство будет лучше защищено, лучше организовано и более устойчиво, чем оно было на протяжении многих поколений. Колгар посчитал, что эти замечания были критикой в его адрес. «Я опечален, что еще остаются осажденные или захваченные миры, которые не получают никакой поддержки, пока мы заняты войной в этой системе». И, похоже, безрезультатно, продолжил Желиман. Он окинул собравшихся серьезным взглядом. Каждый человек чувствовал, что это внимание разоблачает все недостатки, и больше всех чувствовал марней Калгар. Неудача была для него новым ощущением. Под пристальным взглядом примарха он понял, что его неудачи простираются далеко в прошлое, осознание лишило его славы всех успехов. Во время Великого Крестового Похода миры и королевства, связанные с каждым легионом, давали им надежный плацдарм и связывали в единое целое со всем империумом. Большинство из них были образцами, к которым следует стремиться, моделями хорошего управления и обещания мира, который придет в верные миры. Ультрамар был лучшим. Его по праву хвалили по всей галактике. Говорили, что это справедливое место, где каждый гражданин мог жить и не бояться завтрашнего дня. Желеман встал со стула и развернул на столе звездную карту. Он осторожно разгладил ее бронированными руками и некоторое время пристально смотрел на нее. «Я прочитал много исторических книг. Я благодарен за то, что Ультрамар продолжал выполнять ту роль, которую я намеревался выполнять с момента моей смерти. Я благодарен за все, что вы сделали для поддержания традиции справедливости, которую представляет это царство в часто жестокой галактике. Я благодарен за сохранение свободы его жителей. Несмотря на мрачное положение дел, в котором мы оказались, каким бы ни были ужасающие характеристики, Ультрамар по-прежнему остается примером для любой другой системы Империума. Примарх глубоко вздохнул и положил кулаки на карту. Колгар посмотрел под бронированные руки. На карте было написано «Ультрамар», но это было не то царство, каким он его знал. Эти земли включали в себя все оригинальные системы 500 миров и многое другое. Территория была разделена на пять отдельных цветных блоков. Однако, — сказал примарх, и в его голосе прозвучала сталь, — я должен был поступить лучше, уменьшив ультрамар до размера, который мог бы эффективно защищать один орден. В то время как ультрадесантники выполняли свою работу в других местах, я снизил эффективность ультрамара как примера и как бастиона. Он поднял глаза с искренним выражением лица. Я ошибался. Эти слова встретили тишину. Для большинства людей в комнате Желеман был почти богом, а боги не ошибаются. Более того, мой приказ десятилетней давности о том, что все договоры о независимости должны быть немедленно аннулированы, и древние пятьсот миров, вновь включены в это царство, не был полностью принят. Усилия по воссозданию великого ультрамара, то есть древних 500 миров, продвинулись не так хорошо, как мне бы этого хотелось. Я зол на тех имперских командиров, которые не подчиняются правлению Ультрамара. Я разочарован теми командирами, которые на словах верят моему командованию, но продолжают ставить свои собственные интересы выше интересов человечества. Может показаться, что Ультрамар возвращается в свои первоначальные границы. Но это не так. Некоторые представители определенных миров выглядели очень неуютно. Желиман указал бронированным пальцем на звездную карту. «Это мое видение великого ультрамара. Оно будет введено в действие немедленно. Поскольку я не могу полагаться на добрую волю местных властей, сегодня я восстанавливаю древние должности Тетрархии». Четыре благородных члена Адептуса Астартес которых я выбрал как за их проницательность как государственных деятелей, так и за их способности как воинов, будут назначены командирами секторов, чтобы наблюдать за реорганизацией царства в соответствии с принципами, которые буду определять я и только я. Им будут предоставлены все полномочия для достижения моих целей по своему усмотрению, будь то дипломатические или военные примарх позволил угрозе повиснуть в воздухе, кроме того им будет поручена защита этих секторов, а когда наступит мир их восстановление и дальнейшее развитие люди ждали слова примарха относительно того кто будет ими править, но он сосредоточился на карте под моим правлением тетрархи правили из миров якс аклюда Сарамант и конор насколько я понимаю Сарамант был опустошен некоторое время назад, а Якс стал менее важен для окружающих его систем и в настоящее время оккупирован врагом. Местонахождение тетрархов были выбраны в начале расширения Ультрамара, Аякс и Конор находились далеко от столичного мира. Признавая эти изменения обстоятельств, я установлю новую тетрархию в следующих мирах. Конор снова примет тетрарха своим господином. Несмотря на близость к Маккрагу, ситуация в Эспандоре демонстрирует, что необходимо разработать целенаправленную оборонительную стратегию, чтобы защитить северные пределы от дальнейших вторжений бедственных звезд, и в конечном итоге вытеснить и очистить эти системы от последователей Чумного Бога. На эту роль я назначаю Северуса Агимана, первого капитана ультрадесантников и регента Ультрамара. Вы хорошо проявили себя здесь, пока лорд Калгар отсутствовал. Такие усилия заслуживают признания. Агиман встал и поклонился. «Господин, вы оказываете мне великую честь. Вы сохраните свое звание и положение в ордене, Тетрарх, хотя ваши новые обязанности будут обременительными», — сказал примарх. «Садись, Тетрарх Конора, и займи свое место среди величайших лордов». Агиман вернулся на свое место, переполненный решимостью. «Другие миры, которые будут нести эту ответственность, следующие. Андермунг станет базой второго Тетрарха, отвечающего за южные пределы. На эту роль я назначаю второго капитана Портана из Ордена Генезис». Портон стоял. Его красная броня темнела в зале. Он в замешательстве поднял руки. «Мой господин, чем я заслужил эту честь? Разве вы не желаете назначить на эти должности своих собственных ультрадесантников?» «Я потрясен!» «Я изучил записи ордена о службе всех моих сыновей, не только ультрадесантников», — сказал Желиман. «Я выбрал своих тетрархов в соответствии с их способностями, независимо от их происхождения. Я призываю тех, кто подходит на эту роль, без предпочтения моего ордена перед другими. По моему мнению, вы, избранные, достойны. Не забывайте, что хотя вы носите красную броню и имя другого ордена, в вас мое геносемя. Это все, что имеет для меня значение. Ваши усилия по восстановлению кластера Диамат четыре столетия назад предполагают, что у вас есть все качества, необходимые для этой должности. Благодарю, господин сказал Портон. Вы также сохраните свой титул капитана, хотя я порекомендую магистру ордена Эрлойду назначить другого капитаном вашей роты. В этом случае мы отступим от кодекса. Как прикажете, так и будет, произнес магистр ордена Генезис. Протос на Западе будет местом третьего тетрарха. На эту роль я назначаю капитана Бальтуса из Орлов Рока. У меня есть подтверждение, что он покинул расположение своего ордена и направляется на Макраг. Жалиман прижал палец к краю карты. Там его новый ультрамар тянул длинный изогнутый хвост к восточной окраине, охватывая множество планет, которые не знали правления Макрага в течение долгих веков. Остаются восточные окраины. Это территория, находящаяся под управлением Сатаранской лиги, до недавнего времени оставалась политически единой, но после падения Соты от атаки тиранидов, Лига осталась без надлежащего руководства, и я слышу от нее тревожные сообщения. Это изменится. Веспатор, находящийся в трех световых годах от Соты, назначен там новым центром власти, а его тетрарх будет править Сатаранской Лигой и Восточными Щитовыми Мирами желиман оглянулся на своего канетабля. капитан феликс примет командование феликс стоявший справа от трона примарха выглядел ошеломленным господин я недостоин выпалил феликс ты достоин потому что я говорю что ты достоин сказал желиман как ни в чем не бывало я проверял тебя с тех пор как мне стали известны твои записи. Как ты думаешь, почему я полностью принял тебя в ультрадесантники из бесчисленных сынов? Я давно увидел твой потенциал, Феликс. Я готовил тебя для этой роли. Ты меня не разочаровал. Мне нужен Тетрарх Примарис. Все космические десантники в восточном квадранте Ультрамара будут принадлежать к типу Примарис, как и многие другие по всему Ультрамару». «Я не могу допустить каких-либо разногласий между двумя поколениями космических десантников». Желиман осмотрел комнату. «Вы можете возразить, что этого никогда не произойдет», — продолжил он. «Архимага Скоул может уверять меня, что они созданы быть верными. Вы, представители старшего типа, можете цитировать свои записи о жертвенности и преданности, но я знаю души людей». Я уже слышал заявление о лояльности и был свидетелем того, как случайно их забывали и сжигали дотла. Там, где есть различия, есть место и зависти, а зависть приводит к конфликту. Я не хочу ничего из этого. Трое из четырех тетрархов будут космическими десантниками исходного типа. Ты примешь это предложение, Феликс, все должно быть сбалансировано. 86 миров будут твоими». Некоторые из них утеряны, и чтобы вернуть их, тебе потребуется все искусство, которым я тебя обучил. Тебе, как тетрарху Веспатера предстоит управлять ими всеми на благо их народов и быть представителем космических десантников Примарис в Совете Великого Ультрамара. У всех вас, тетрархов, одинаковое бремя. Господин!» Феликс упал на колени, и броня загремела о камне. Вы, лорд Марней Калгар, сказал Желиман, глядя на магистра ордена Ультрадесанта, будете продолжать править центральными мирами, за исключениями тех, что находятся в системе Конор, Виридия и Испандор, которые попадают под компетенцию новых тетрархов. Таким образом, Ультрамар будет разделен на пять частей. Поддержка Желимана была достаточно искренней, но Калгар увидел за этим выговор. В этот момент заговорил и ак Он был возмущен как тем, что его планета была передана Тетрархии, так и тем, что ее вообще следовало повторно включить. — Господин, вы имеете в виду, что многие войны становятся примарис? — спросил он. Быстрый взгляд примарха, и он быстро опустился. — Я по-прежнему боюсь, что один орден не сможет защитить 500 миров, — сказал Желиман. Поэтому я решил разместить восемь новых орденов космического десанта, созданных недавно в Раукосе, в пределах Великого Ультрамара. Наряду с ультрадесантниками и косами императора, чьи территории попадают к Четвертому Тетрарху, отныне будет десять полных орденов, защищающих это королевство. Это подняло бурную реакцию. Желиман продолжал, не обращая внимания. «Немедленно будут предприняты работы по восстановлению кос Императора с помощью космодесантников Примарис. Они будут охранять то, что сейчас называется Сатарианской Лигой. Здесь, в Калимахе, мы разместим Орден Сынов Мщения, а в Хаус-Бридже у претора Ультрамара будет свой дом». Ропот перерос в громкие протесты. «Вы хотите, чтобы у вас был собственный легион?» – спросила женщина-дипломат. «Мой господин, каковы ваши намерения?» «Вы говорите, что у меня будет легион», сказал Желеман, и его голос опасно понизился, «когда я лично строго запретил создавать и использовать их». У женщины был выбор — сесть или отстаивать свое мнение. К ее чести она выбрала последнее. «Вы так уже делали. Некоторые говорят, что девять братств бесчисленных сынов — «Были легионом во всем, кроме имени?» «Нет», — ответил Желиман. «Бесчисленные сыны были разбиты на ордены, как и новые защитники Ультрамара». «Это как посмотреть», — ответила женщина. Желиман нахмурился и снова обвел стальным взглядом толпу. «Послушайте, я хочу спасти ваши жизни и империум. Отложите в сторону свои эгоистические заботы». Не заставляйте меня разочаровываться в человечестве, как я уже разочаровался при пробуждении. Покажите мне, что мои надежды на наш вид не были беспочвенными. Поразите меня своей мудростью». «Что насчет имперских губернаторов?» — спросил другой дипломат. «Что произойдет с мирами, в которых есть тетрархи?» «Большинство из них лояльны», — добавил другой. «Они готовы присоединиться к пятистам мирам, «И теперь вы хотите заменить их на Адептус Астартес?» Люди зашептались громче. Космодесантники молчали. «Мой господин», — сказал Геродиан, — «сын Иерарха Калимаха, галактика изменилась с вашего времени. Миры орденов космического десанта зачастую не представляют особой ценности для Адептус Терра. Они уже не важны. Миры смерти и тому подобное. Всего лишь рекрутские площадки». Калимах – хорошо развитая планета. Хаос-бридж, хотя и меньше по значимости и населению, тоже не захолустье. На Желемана не повлиял на тренированный тон молодого человека. «Я меняю ситуацию», – сказал он, и его глаза стали холодными и твердыми, как кометный лед. «Орденам, дислоцированным по всему Ультрамару, будет поручена в первую очередь защита королевства». Калимахом и Хаудсбриджем будут управлять их магистры орденов, как и всеми остальными мирами, где будут размещены ордена. Не путайте меня. Гражданские губернаторы будут нужны, как и здесь, на Макраге. Должностным лицам будет предоставлена возможность выйти на пенсию через 10 лет. В течение переходного периода их обязанностью станет обеспечение передачи всех дел преемникам. После завершения срока «Их наследникам будет предложена возможность служить Ультрамару в качестве администраторов этих миров. Они по-прежнему будут править, только их титул изменится». «Они не будут губернаторами», — сказал Геродиан. «Мой род триста лет с честью служил Империуму, и это наша награда? Титул моего отца дарован самим императором». «Титул», — ответил Желиман дарован высшим лордам Терры, говорившими вместо императора. Я не говорю вместо него, я говорю от его полной и абсолютной власти. В отличие от высших лордов, я недавно встречался с ним. Это предложение, которое я вам не советую отвергать, герадиан Тогда многие представители начали кричать. Их вопросы летели в сторону примарха. Их собственная сила оказалась под угрозой, и они, казалось, немного утратили страх перед ним. «Власть развращает», — подумал Калгар. «Она убивает уважение. Она убивает здравый смысл». Реакция делегатов укрепила убежденность Калгара в том, что действия Желимана были правильными. «Мои люди», — сказал примарх. Он стоял прямо. «Мои капитаны, мои сыновья, мои верные граждане». Вы не понимаете. Эти изменения принесут пользу всем нам, а со временем помогут Империуму. Я намерен сделать ультрамар моделью того, каким может быть Империум. Посмотрите за пределы своих границ. Вы увидите, как наша Империя рушится. Я укрепляю стены и снова сделаю все прекрасным. Обеспечив безопасность пятистам мирам, мы станем маяком разума и надежды». Отсюда может начаться восстановление Империума. Значит, вы не намерены возвращаться? спросил Кеннет Фриш, магистр ордена Воющих Грифонов. Нет, сын. Я ухожу надолго. Возможно, навсегда, сказал Желиман. Он повернулся лицом к Марнею Колгару. Колгар изо всех сил пытался удержать зрительный контакт. Задачу управления всеми тетрархами я оставляю вам. Магистр Калгар, вы остаетесь лордом-защитником великого Ультрамара. Вы здесь правитель, как и всегда. Хотя вам предстоит вернуться на Вигилус, ответственность за это царство остается на ваших плечах. Не судите себя по моим стандартам. Я примарх, вы нет. Я должен оказать вам поддержку своей властью и войнами, чтобы обеспечить безопасность Ультрамара. Империуму нужен Ультрамар, «Но ему нужен и я. Я не могу оставаться здесь, но когда я уйду, я оставлю вас в более сильной позиции. Мы потеряли здесь много воинов и три из шести звездных фортов королевства. Я позволю своему вниманию немного задержаться на нашем доме, пока не буду удовлетворен». Еще один тонкий упрек, замаскированный добрыми словами. Колгар склонил голову. Желиману не нужно было этого делать. Калгар должен был управлять королевством сам. Не имело значения, что он отсутствовал в последние годы. Это не было оправданием. Вмешательство примарха было унизительным. «Как прикажете, господин», — сказал Калгар. «А теперь о войне», — сказал Желиман. «Мой брат отступил из системы Макрак при первых признаках моих кораблей». Осада Ардиума почти окончена. Я вернусь туда, чтобы помочь, когда мы закончим здесь. После того, как ситуация в родной системе стабилизируется, мы дадим отпор действиям трех врагов, посмевших вторгнуться в наше царство. Мы должны атаковать на всех фронтах, даже если это означает поражение на некоторых из них. Необходимо помешать силам Мартариона объединиться. Должно быть, чтобы они все были заняты. «Разделить их и уничтожить», — сказал Квент Кармагон, третий капитан лазурных рыцарей. «Только вы можете это сделать, господин». «Я предпочитаю объединить и возглавить», — мрачно сказал Желиман. «Но там, где я перейду от мира к войне, я буду разделять и уничтожать». Он постучал по карте. «Я поймаю своего брата и убью его, отомстив за все то зло, которое он здесь совершил». Если бы я мог убить его сто раз, я бы это сделал. Никакие страдания не могут быть слишком велики для искупления его преступлений, первым и величайшим из которых было предательство моего отца и моих верных братьев. Где начнем, мой господин? сказал Бардан Давара, магистр ордена Новодесантников. Действительно, где? Желеман поманил огромным пальцем. Ворота зала открылись и пара слуг ордена втолкнула гололитовый излучатель на грави-платформе. Его сопровождали четыре сестры безмолвия с высокими копьями, каждая из которых занимала один из углов. Машину плавно остановили недалеко от стола. «Прежде чем мы пришли сюда, я поручил тетрарху Феликсу возглавить экспедицию к дворцовому шпилю Улья Креостос на Ардиуме, сказал Желеман. «Мне нужно было знать, как мой брат вызывает эту чуму мертвецов и как его демонические союзники могут так легко окутывать себя ложной плотью в самом центре нашего королевства». Он сделал паузу. «Есть определенные письмена, в которых упоминается артефакт, известный как рука тьмы. Я подумал, что причиной является это устройство». «Мы знаем о нем», — сказал Калгар. Он был захвачен Абадоном много веков назад и использован в Готской войне. Некоторые образованные люди говорят, что это позволило ему использовать чернокаменные крепости в готическом секторе. В наших записях больше ничего нет. Это древние устройства, появившиеся задолго до того, как человечество полетело к звездам, сказал Желеман. Тот, кто владеет им, может легко управлять огромными энергиями варпа. Он сделал паузу. «Насколько мне известно, он есть у Мартариона. Это дар от Разорителя». «Откуда вы это узнали?» Спросил Калгар. «Иннари и Заэльдари. Они не заявляли, что это устройство принадлежит им, но я подозреваю, что оно было создано их предками. Они заинтересованы в том, чтобы узнать его местоположение». По толпе пронесся ропот а Эльдари помогли Рабауту вернуться к жизни, но все же были ксеносами, и им нельзя было доверять. «Спокойно, люди мои, я не принимаю их слова за чистую монету. Это была одна из многих вещей, которые рассказали мне их посланники во время моего путешествия на Терру. Они настаивали, что Абадон может поднимать мертвых в любой точке галактики» потому что Мартарион каким-то образом извратил это устройство. Когда вести об этой новой чуме мертвецов, поразившей ультрамар, дошли до меня во время крестового похода, я убедился в правдивости их слов. Восстания, которые мы пережили, еще больше укрепили мою уверенность. Эти восстания – безумие. А что такое безумие, как не болезнь ума? Давайте посмотрим. «Сестры, активируйте галолит. Одна из сестер безмолвия включила устройство. Оно мощно загудело. Проекторы засветились, когда из излучателя вырвался конус серебристо-белого света. «Сестры будут охранять это устройство, чтобы защитить вас от его силы», — сказал Желиман. «Даже его вид может совратить!» Кадры боя, снятые линзами Феликса, отобразились на галолите. Взором предстал странный механизм из часовни дворцового шпиля. «Теперь посмотрим», — сказал Желиман. По мановению его руки к изображению был добавлен еще один слой. Паутина нитей, которые накладывались друг на друга и угрожающе пульсировали. Они были такого темно-зеленого цвета, что казались почти черными. «Это не похоже на то, как я представлял себе руку тьмы», — сказал Калгар. Я говорю, что это не она. И правда, лорд Колгар, сказал Желиман. Желиман ушел в себя, почувствовал некоторую отчужденность и в таком смятении ума даже не заметил грубости в ответе повелителю Маккрага. Это не сама рука тьмы, а устройство, созданное Мартарионом, который знает способности и силы руки. Эта сеть, которую вы видите здесь, имеет психическую природу. Она распространяется по всему ардиуму и за его пределами, проникая из мира в мир, где расположены подобные устройства, помогая армиям чумного бога. Кадиций Максим, пожалуйста! Жалиман указал на псайкера ордена Авроры. Максим поднялся среди собравшихся лидеров космического десанта. Он пришел навстречу с непокрытой головой. Под темно-синим капюшоном скрывался старик, Повидавшись столько зла, что его хватило бы на несколько жизней. Среди белоснежных волос виднелись кабели, уходящие в череп. Сила сияла в глазах Максима. Брови, сдвинутые к переносице, придавали его морщинистому лицу вечно хмурое выражение. — Я слишком остро почувствовал эту скверну, — сказал Максим. — Ее прикосновение до сих пор загрязняет мой разум. Эта машина запачкала психосферу Ардиума, как сепсис. Мартарион создал психическое оружие, которое заставляет народ восстать против правителей и мертвых восстать против живых. Падший примарх накинул сеть порчи на ультрамар и стягивает ее все сильнее. Он отравляет королевство так же, как и его людей. «Лорд Тигури это чувствовал», — сказал первый капитан Агиман. Но мы даже не представляли себе весь масштаб. Не представляли, бесстрастно поддержал Желиман. Легион Мартариона славится грубыми атаками и выносливостью перед лицом вражеского огня. Это были грубые стратегии, порожденные гордостью, и они стоили дорого. Но мой брат способен и на хитрость, и когда он выбирает ее, он наиболее опасен. Теперь понятно, почему его действия кажутся такими случайными сказал капитан Торкас из воющих грифонов. Если бы он подкладывал эти устройства... Вероятно. Кстати, сказал Желиман, мой бывший брат сделал эти вещи сам и сам установил. Он никогда не доверял другим. Подумайте, как ваша защита провалилась в тех местах, где был замечен Мартарион. Меня беспокоят возможности, которые дают ему эти устройства. Если он сможет использовать силы Варпа во многих местах, перед ним могут открыться новые возможности, помимо создания Орд Нежити и отравления разумов. Влияние Цикатрис Маледиктум здесь, в Ультрамаре, должно быть слабым, но я считаю, что это не так. Все из-за Мартариона. Помощь его больного хозяина всегда с ним. Например, те ужасы, что происходят на Яксе, дают мне серьезный повод для беспокойства. Демоны каким-то образом были доставлены туда через варп-сеть, созданную рукой тьмы. Тогда нам следует отправиться на Якс», — сказал Калгар. «Еще нет. Существа там сейчас слишком сильны, чтобы их можно было победить. Сначала я поведу имперские войска на Испандор. Именно там началась война. Именно там будет положено начало ее конца. Галалит отключился. Коллективный вздох облегчения пронесся среди смертных членов кворума. «Эспандор расположен ближе всего к бедственным звездам, продолжил Желеман. Это коридор для военной техники и канал для варпа. Через эту систему приходят армии Мартариона, быстром часть по сети империйской грязи, которую мы видели на ардиуме. Желиман откинулся от стола. Его глаза сверкали от мысли о месте. «Отвоевав систему, мы лишим Мартариона возможности пополнять запасы своего флота. Если мы сможем обнаружить эти машины на Испандоре и вывести их из строя, поток силы, отравляющий душу Ультрамара, можно будет остановить. Демоническим легиона будет сложнее оставаться в реальности. Мертвые не могут воскресать так легко». Как только его смертные силы будут изолированы друг от друга, и мы сможем быть уверены, что они не будут усилены сверхъестественными средствами, тогда мы можем начать их уничтожение. Судя по тому, что капитан Вентрис рассказал мне в Раукосе, войны из Пандора Прайм все еще держатся, но их дни сочтены. Я говорю, что сейчас настал момент предоставить им всю силу наших армий и полностью вернуть систему. Я называю это начинание копьем из Пандора. Запомните это. Не было никакой дискуссии, никакого подобия дебатов. Имперский регент заявил о своем намерении, и оно было принято. Космические десантники в зале последовали бы за ним без вопросов. Желеман снова посмотрел на карту. Я клянусь, что так и будет. За людей Ультрамара и за Империум.